Глава 39. Джош Винклер поспешил в вольеры с животными, чтобы выяснить на месте, о чем толкует Том Веллер. — Сколько крыс умерло? — спросил он. — Девять. Увидев девять окоченевших трупиков животных, что лежали, повалившись на бок, в девяти идущих подряд клетках, Джош Винклер покрылся испариной. — Нужно провести вскрытие, — сказал он. — Когда они умерли? — Должно быть ночью, — ответил Том их кормили в 6 вечера, и замечаний относительно каких-либо проблем не было, добавил он, сверившись с записьми в блокноте. В какую контрольную группу они входили? А7, сообщил Том. Исследование генозрелости. Боже милостивый, пронеслось в мозгу у Джоша, хотя внешне он сохранял спокойствие. Какого они возраста? Мм, сейчас поглядим. Им 38 недель и 4 дня. Господи Иисусе! Обычно лабораторная крыса живет 160 недель, чуть больше трех лет. Эти же прожили всего четверть этого срока. Джош сделал глубокий вдох. А как остальные из этой группы? «Изначально контрольная группа состояла из 20 особей», — сказал Том. «Одинаково здоровых и одного возраста. Две из них умерли несколько дней назад от респираторной инфекции. Тогда я не придал этому большого значения». Что же касается других, взгляни сам». Он провел Джоша вдоль ряда клеток. Одного взгляда на уцелевших крыс было достаточно, чтобы понять, что с ними происходит. Вылезающая шерсть, вялость, сонное состояние, уменьшение мышечной массы. Большинство едва могли встать на задние лапы, а у четырех они вообще отнялись. Джош потрясенно смотрел на зверьков. «Они старые», — проговорил он. «Они все старые». «Да», — согласился Том, на лицо все признаки преждевременного старения. Я вскрыл крыс, умерших два дня назад. У одной обнаружилась гипофизарная аденома, у второй — дегенерация позвоночника, признаки старости». «Правильно», — кинул Том, — «признаки старости». «Возможно, этот ген не станет чудо-продуктом. Рик очень рассчитывал на него. А теперь выясняется, что он вызывает раннюю смерть. Это будет настоящей катастрофой».